Глава 14 Кирилл, сосредоточившийся было на снежном покрове, неспешно повернулся к ящеру. Мне даже показалось, что как-то уж слишком неспешно, словно удерживал себя от резкого разворота. «Покорнейше благодарю». На губах прорезалась язвительная улыбка. «Но меня все устраивает и в наших нынешних покоях. Как говорится, от добра добра не ищут». Только что светившийся довольством дракон помрачнел, между бровей пролегла хмурая складка, но уже спустя пару секунд разгладилась, и он повернул голову ко мне. «Что ж, тогда отдельные покои предоставят тебе, Лана». Теперь вздрогнула я, надеюсь, что только внутренне. Честно говоря, оставаться в этом царстве рептилоидов в одиночестве мне совершенно не хотелось. Да и кто сказал, что уже через пару дней кровать со мной не пожелает разделить сам Гирзал? Придет и также заявит. Я тут подумал и решил, что хочу жить здесь. И вот попробуй выставить его, хозяина-то». Как минимум, присутствие Кирилла защищало меня от подобных драконьих финтов. А сам шеф, меж тем, поглядывал на меня как-то напряженно, словно бы мой ответ был ему небезразличен. «Или это я уже выдумываю». но, с другой стороны, почему-то же он отверг идею переезда, хотя мог и чисто назло дракону. «Спасибо, на меня тоже все устраивает в нынешних покоях», твердо отказалась я, но на всякий случай решила добавить аргументов. К тому же я не привыкла ложиться спать с закатом и мыться в ледяной воде. «Запускать водопровод с освещением тебе могут и слуги», тут же возразил гирзал. Или, например, я, — добавил он с обольстительной улыбкой. Вот-вот, только этого мне и не хватало. Кирилл-то держит себя в руках, а дракон прет, как танк. Нет, это неудобно. Снова отказалась я. Что мне только дернуло приводить какие-то аргументы. Я вообще терпеть не могу зависимость. Но ведь так, получается, ты зависишь от Кирилла. Не применул заметить чешуйчатый. В принципе, да. И как же это спорить? Однако сам Кирилл нашелся, что ответить. Нет, не так. Свет я зажигаю для нас обоих, и водопроводом мы обычно пользуемся по очереди. То есть персонально для Ланы я ничего особо не делаю. Все-таки шеф у меня умница. И хорошо, что меня не угораздило упомянуть еще и магическую гигиену. Тут уж точно было бы сложно утверждать, что зубки он мне чистит заодно со своими. Кажется, ящер скрипнул зубами, хотя, возможно, это просто скрипнул снег у него под ногой. Но разве это не неприлично — жить вместе посторонним женщине и мужчине? Выдал дракон, судя по сверкнувшему в глазах торжеству, убийственный аргумент. Вот только приличиями меня стращать не надо. Нет, конечно. С усмешкой возразил Кирилл раньше, чем я успела раскрыть рот. У нас совместная ночевка никоим образом не компрометирует женщину. И ведь, что самое главное, ни капли не соврал. Современную женщину вообще очень сложно скомпрометировать, разве что сама постарается опорочить себя связью черт знает с кем, а уж просто ночевка и вовсе не считается чем-то из ряда вон выходящим. «Или у вас это иначе?» — вдруг добавил шеф. «Зачем же тогда ты вообще поселил нас вместе?» Он нарочито вскинул бровь. Вот тут дракон уже совершенно точно заскрипел зубами. Ответить ему явно было нечего. Как ни поверни, либо о приличиях он заговорил без всяких оснований, просто избретья повод настаивать на своем, либо же реально имел намерение скомпрометировать меня и только после изменения моего окраса вдруг передумал. И я тоже уставилась на него испытующим взглядом. Не то чтобы меня сильно волновала моя репутация в драконьем замке, однако подлости не терплю». «Нет», — рыкнул Гирзл, выбрав все-таки первый вариант. «Понимает, что лучше признаться в том, что хотел как угодно удалить от меня лесовского чем возводить на себя напраслену. Ну и замечательно. Главное, что вопрос расселения мы, надеюсь, закрыли раз и навсегда». «Что насчет кавалера для нашей снежной дамы?» — напомнил Лисовский, как ни в чем не бывало. «Будем воять. «Будем», — буркнул чешуйчатый. Снег зашевелился сразу в двух местах, утрамбовался в комочки, а дальше эти комочки покатились, постепенно увеличиваясь в размере. Мужчины внимательно следили за своими детищами, и со стороны это напоминало игру мальчишек в машинке на радиоуправлении. Комья, поворачивая то туда, то сюда, неторопливо перемещались по снежной площадке, становясь все больше и больше, пока они были примерно одинаковые. Но при этом их размер уже превышал шар основания нашей снежной бабы. И до каких пор они собираются их ворочить, Покуда не выдохнутся? Или пока во внутреннем дворе не закончится снег? Кстати, мокрого уже почти не осталось, и мужчины остановились, чтобы... подогреть себе новые снежные плантации. В итоге Кирилл покатил свой ком вправо, гирзл — влево. Я смотрела на эти шары, и, честно говоря, становилось жутковато. Они и сейчас-то были почти в человеческий рост. Ну, скатают их. А дальше-то что? Кто поднимет один на другой? Тут единственный вариант. Гирзл перекидывается, берет лапами ком и ставит его на второй — чем подчеркивает свою безоговорочную победу над Кириллом. «А мне очень не хотелось, чтобы шеф проиграл. Я за него болела и мечтала, чтобы он утер ящеру нос. Правда, непонятно, как он сможет это сделать. Его ком был меньше драконьего, и не похоже, чтобы что-то изменило ситуацию. Все-таки Гирзл сильнее в магии. Тут ничего не попишешь». Неожиданный ящер остановил свой ком, Ах, ну понятно, у него закончился подтаянный снег. С несколько секунд он размышлял, не податься ли на территорию соперника. На половине Кирилла еще оставалось чем поживиться. Но потом все-таки зашагал в дальнюю часть двора. Хотя куда уж еще катать, размеры комьев и так давно превышали все допустимые пределы. Перед таким кавалером несчастной снежной бабе только умереть на месте от жути. Остановившись поодаль, Гирзл смерил преисполненным превосходство взглядом соперника и его жалкий ком. У меня сжалось сердце. Однако творение Кирилла действительно было меньше в диаметре где-то на полметра. Наконец дракон отвернулся, принимаясь за подтаивание снега. И тут произошло то, чего не ожидал ни он, ни признаться я. Огромный снежный ком, который слепил Кирилл, подкатился к гирзоловскому и вдруг стал медленно подниматься в воздух. Вот молодец, решил сам вдрузить свое творение на второй этаж с помощью магии. Но тяжеленный же какой, Кир, осторожнее, не надорвись. Ком тем временем поднялся на нужную высоту и неторопливо поплыл в сторону фундамента. Покосилась на гирзола. Тот как раз обернулся и застыл едва ли не с отвисшей челюстью. Кажется, его глаза зло сверкали в темноте. Безусловно, он сумел бы поднять такую махину магии, возможно, даже быстрее, чем соперник. Только Кирилл опередил его с самим действом, да еще и не дал продемонстрировать свои возможности в полной мере. Конечно, дракон мог бы укатить шар, и черт из два Кир был бы в состоянии гоняться за ним со своим, но, видимо, понял, что такая выходка будет уже детским садом. «Хватит страдать гигантизмом», — произнес Кирилл. Старался он говорить ровно, почти непринужденно, но чувствовалось, что каждое слово дается ему с трудом. «Нашей даме и так уже будет страшно даже просто стоять рядом с этим великаном, да и верхняя часть туловища априори должна быть меньше нижней». Дракон тем временем вернулся из дальней части двора к нам. Второй этаж медленно, но верно приближался к первому. Кирилл вроде бы всего лишь смотрел на него, но его внутреннее напряжение я ощущала чуть ли не кожей. «Давай, давай, только не урони!» Шеф не подвел. Уверенно занес свой ком над гирзоловским, выровнял по центру и аккуратно опустил. Стыковка двух частей снеговика была встречена мрачным взглядом Гирзела и моими аплодисментами. «Ой, кажется, не только моими. За нашими спинами тоже кто-то хлопал в ладоши. Медленно и как-то уж слишком выразительно. Прямо-таки издевательски. Дружно оглянулись. джито собственной персоной. А я-то все думала, кого нам на празднике не хватает». Не маловато, шарики, Насмешливо осведомилась она, разглядывая четырёхметровое или даже больше сооружение. Делай голову, раз уж пришла, негромко рыкнул Гирзел. Что делать? изумилась драконица. Какую голову? По образу и подобию. Кирилл с усмешкой кивнул на снежную бабу. Джит резко обернулась и округлила глаза во второй раз. Как видно, заглядевшись на еще незавершенного гиганта, прошла мимо нашей скромной снежной дамочки и даже не заметила ее. «А-а-а!» протянула она. «Вот чем вы здесь заняты. А я-то, думала, совсем из ума выжили». Я полагала, Джита сейчас будет спорить, припираться, в общем, любыми способами отлынивать от работы. Но нет, ни слова не возразила. Молча отправилась в дальнюю часть двора — Причем не подтаивать снежную плантацию, не скатывать ком традиционным способом не стало. Вместо этого лихо сгребла снег в огромный сугроб, вероятно, воздушными потоками, либо чем-то еще. Мы не возражали, что действует она не по правилам, тем более, что ей эти самые правила никто и не озвучивал. Мне даже было любопытно, что же драконица намерена делать дальше. А дальше она также магией сформировала шар, обошла его вокруг. подрихтовала до идеальной формы, опять же, естественно, без рук, и прикатила головизну к туловищу, остановив ее всего в метре от нас. Лично я, узрев, как эта махина стремительно надвигается, дернулась было отбежать в сторону. Однако Кирилл удержал меня за локоть. Спокойно, шепнула мне на ухо. В общем-то, я и не знаю, кто именно затормозил шар в итоге, сама драконица или же это сделали мужчины. В любом случае, они не подумали сдвинуться с пути убийственного катка. Правда, потом, когда ком уже прочно зафиксировался на месте, мы все-таки посторонились. Смысла стоять в непосредственной близости от него никто не видел. Вернувшись, Джита гордо, не без превосходства, Посмотрела на мужчин. Мол, если приложить мозги и магию, все можно было сделать значительно быстрее. Хотели голову? Получайте. Оставить ее кто будет? Раздраженно уточнил Гирзл. Кажется, приход Джиты его порядком взбесил. Брюнетка хохотнула и... перекинулась. Я чуть не посидела. Настолько это было неожиданно и страшно. Огромная чешуйчатая задняя лапа возвышалась буквально в полуметре от меня. Все-таки отшагнула назад, потому что одно неосторожное движение дракона и от меня мокрого места не останется. Кирилл, правда, опять не сдвинулся с места. И Гирзл тоже, только зло сверкнул на соплеменницу глазами. Лично я прочла в них, что то бессовестно нарушает принятые у драконов правила «техники безопасности». Ну а что, так ведь действительно и своих передавить недолго. Хотя не сомневаюсь, что он-то в случае опасности успел бы так же сменить постась Так что рисковали здесь только мы с Кириллом. Черная драконица бросила на нас взгляд свысока, в прямом и переносном смысле этого слова, затем нагнулась, взяла ком в лапы, подняла его, поставила на место. «Теперь воткни нос», — велел Гирзл. И тут я с ужасом поняла, что морковка у меня в руке. И как же передать ее этому монстру? Пока она будет цапать морковку, все пальцы мне переломает, а то и руку. а Аджита уже потянула ко мне лапу. Все ближе, ближе, ближе. Я выставила руку с морковкой вперед. Однако она вдруг схватила лапой меня, как Кинг-Конг, и стремительно подняла вверх. Еле подавила виск. Что угодно, но только не показывать этой ящерице, что я испугалась. Хотя испугалась, еще слишком мягко сказано: я была просто в ужасе. Причем эта тварь подняла меня гораздо выше снеговика, примерно на уровень своей отвратительной головы, посмотрела на меня в упор, оскалилась. Мамочки! Жизнь промелькнула перед глазами безумным калейдоскопом, Никогда еще не ощущала себя настолько беспомощной, Она могла меня сожрать, раздавить в лапе, отшвырнуть метров на сто. Да что угодно могла сделать. Я была целиком и полностью в ее власти. Ненавижу драконов. «Ты что творишь?» — рявкнул снизу Гирзелл.